Глава 13. Дикая карта. Вечером того же дня Фабиан, распрощавшись с Ларри, отправился в Лимб. Нужно было объявить о своем возвращении в строй не только друзьям, но и врагам и потенциальным заказчикам. Спустившись в подвал, Мак приложил ладонь к двери клуба и прошептал заклинание. Створки отворились, пропуская его в помещение. Когда он шагнул внутрь, Несколько сидящих за ближайшими столами посетителей оглянулись. Они не нашли в маге ничего интересного и вернулись к своему разговору. А Фабиан прошел к свободному месту за стойкой. Здесь, разумеется, ничего не изменилось, но магу показалось, что прошла целая жизнь с тех пор, как он посещал клуб последний раз. Усаживаясь на высокий барный стул, маг надеялся, что в этот раз обойдется без чародеек-манипуляторов. Постучав по стойке костяшками пальцев, он привлек внимание бармена. Тот вопросительно посмотрел на гостя, а Фабиан попросил фирменный напиток. Однако он даже не успел к нему приложиться, как услышал за спиной знакомый голос. — Никак это сам Фабиан Карриган решил почтить нас своим присутствием. Мы уже и забыли, как ты выглядишь. Мак не спешил оборачиваться. Он поднял свой стакан, отпил небольшой глоток. И лишь когда от ледяной жидкости между лопаток побежал холодок, Фабиан медленно повернулся всем корпусом к говорившему. Он окинул взглядом высокого худого человека с глубокими черными глазами. Острый нос, выступающие скулы и тонкие губы делали мужчину похожим на хищную птицу. Он был одет, как всегда, с иголочки. Его стиль не отличался от стиля самого Фабиана. Костюм-тройка с белоснежной рубашкой. «Если хочешь предложить мне работу, то поспеши, Кила. В противном случае, иди к черту!» Винс Кила был посредником. Он искал магов, которые могли бы выполнить задания для заказчиков, пожелавших остаться анонимными. Фабиан знал этого прохвоста давно и львиную долю заказов в свое время получал именно от килы только вот раньше отсутствие в лимбе никогда не мешало посреднику выходить на связь с любимым исполнителем ты такой же грубый как и всегда мой дорогой фабиан жеманно протянул кила тыкая пальцем мага в грудь я может быть соскучился по тебе а ты так со мной В ответ тот усмехнулся. «Уж почему ты соскучился? Так это по проценту, что капает тебе с моих выполненных заданий. Ну, что у тебя?» Кила с притворной печалью вздохнул и взобрался на соседний стул. «Есть в Нуарвилле одно местечко, и его хотел прибрать к рукам мой заказчик, но там поселились демоны, а улица оживленная. Я ведь правда ждал тебя, Фабиан?» «Уже трое не вернулись с задания». «Трое?» — поперхнулся маг. «То есть они что, погибли?» «Полагаю, что да», — подсокал языком Кила. «Ты идиот!» — разозлился Фабиан. «Черт возьми! Почему ты мне не написал?» Посредник обиженно пожал плечами. «Ты давно тут не появлялся. Я думал, ты занят. Ты же у нас на расхват». Да и откуда я знал, что все окажется так серьезно? Ну что, возьмешься? Время идет. Конечно, возьмусь. Сколько обещает заказчик? Пока маги торговались, Фабиан успел допить свой коктейль, однако новый просить не стал. Как только они договорились об оплате, он встал с места, чтобы уйти. Через пару часов все будет сделано, бросил он через плечо. Кстати,. «Впредь включай мозги! Я все время на связи! А ради такого дела, тем более!» Кила что-то пробормотал в ответ, но Фабиан его уже не слушал. Прибыв на место, Макс верился с адресом. Не ошибся. Конечной точкой оказалось невзрачное серое здание с темными пыльными окнами. Фабиан остановился посреди тротуара и окинул взглядом неплотно прикрытую пластиковую дверь с облупившейся ручкой. И что делец нашел в этом строении? Впрочем, хороший ремонт поможет сделать из места конфетку. Шагнув к двери, маг коснулся ее поверхности и тут же почувствовал присутствие демонической сущности. Потусторонний холод пробрался под ребра в самое сердце, выстудил воздух в легких. Фабиан переступил порог и оказался в хорошо освещенной парадной. Враг ждал на втором этаже. Наверняка он уже знал, что пожаловал незваный гость. Маг пересек парадную и поставил было ногу на первую ступеньку лестницы, как услышал шум за спиной. Он не успел отреагировать, на спину ему обрушился мощнейший удар. Фабиан упал, перед глазами все поплыло, Дыхание сбилось. «Демон-мимикр!» — мелькнула мысль. Фабиан откатился в сторону, избегая следующей атаки. Так вот, почему маг не почувствовал угрозу, едва оказался в парадной. Фабиан возвел вокруг себя магический щит. Зажмурившись, он призвал на помощь силы безликого. В глазах защипало, словно в них попал песок. Когда же он вновь открыл глаза, Они светились зловещим белым светом. Зато теперь маг видел мимикра. Его смазанный силуэт мелькнул у лестницы. Фабиан вскочил на ноги и метнулся в сторону. Мимикр прыгнул. Его длинные когти царапнули плитку пола. Маг повернул лицо к демону. Белые глаза засияли ярче. Он оскалился и метнул в монстра атакующую печать. «Я вижу тебя, тварь!» Разнесся по парадной демонический голос Фабиана. Издав рык, мимикр снова прыгнул, целясь когтями в противника. Тот мощным телекинетическим толчком отбросил монстра. Тут же под ногами чудовище вспыхнул магический круг. Внутри появились удерживающие символы. Пасть демона разверзлась, из нее исторгся вопль. Монстр попытался метнуться к магу, но безуспешно. Глядя на это, Фабиан ухмыльнулся. Внезапно его будто ударили. Еще опасность. Он сумел увернуться в последний момент. На помощь мимикру пришел второй демон. Чары, сковавшие первого монстра, развеялись, и он оказался на свободе. Фабиан окинул взглядом второго врага. Сейчас маг находился между скалящимися тварями. Он ощущал их триумф. Этот погибнет так же, как и предыдущие трое, хоть и долго продержался. Демоны прыгнули одновременно, готовясь нанести противнику смертельные удары. За долю секунды до того, как их когти пронзили Фабиана, он резко развел руки в стороны. Рык демонов оборвался. Маг посмотрел сначала на Мимикра, потом на его помощника. «Обе ладони Фабиана» принявшие демоническую форму когтистых лап, оказались глубоко погружены в тела монстров. За спиной оперативника раскрылись крылья, сам он стал выше ростом. С лица исчезли все черты, оно затянулось гладкой кожей, а голову увенчали рога. Монстры захрипели, тараща выпученные глаза на демона-владыку. «Передавайте моим друзьям в аду привет!» пророкотал тот. «Я вернулся!» Затем Фабиан резко выдернул ладони из тел демонов. В когтях он сжимал куски органов и костей. Точно в середине груди каждого чудовища зияли гигантские дыры, из них хлестала темная кровь. Маг разжал ладони, внутренности монстров шлепнулись на пол. Тела тварей завалились назад, несколько секунд они бились в конвульсиях, а когда замерли... Их охватил белый огонь. Несколько секунд, и от тела остались лишь горстки праха. Фабиан дернул руками, стряхивая с них кровь. Он поднял рогатую голову и обвел взглядом потолок. Больше никто в здании не прятался. Мак принял человеческий облик. Он перешагнул через останки мимикра и, пройдя через парадную, вышел на улицу. Пустые окна здания невинно чернели в сгустившемся вечернем мраке. Фабиан вытащил из кармана телефон и написал сообщение Киле. «Дело сделано». Подумал немного и глумливо добавил вторую часть о том, что заказчику придется раскошелиться на уборку. Запрокинув голову, Мак посмотрел в небо. Из-за яркого света уличных фонарей оно казалось чернильно-черным. Без единой звездочки. Даже огней самолетов не видно. Фабиан шумно выдохнул. Все-таки прекрасно это. Вернуться. Одними губами проговорил он. Минули выходные. Началась новая рабочая неделя. Это значило, что придется снова искать способ подступиться к расследованию. Но чем больше проходило времени, тем отчетливее маг понимал. Придется нарушить данное велу обещание раскрыть преступление. Даже фонтан идей Ларри иссяк, поскольку большинство из них Фабиан отмел, охарактеризовав их как странные. Элементалист возмущенно атаковал его скомканными черновиками документов, заставив снаряды с помощью телекинеза пролететь через весь кабинет. Ларри предложил последний вариант – посидеть вечером в баре, Как это могло помочь делу, Фабиан не представлял. Однако друг предположил, что за кружечкой пенного какие-нибудь замечательные идеи могут посетить их светлые головы. Вечером друзья вышли из здания департамента, однако не успели они пересечь площадь и выйти на стоянку, как услышали чей-то оклик. «Ларри! Фабиан! Привет, ребята!» Маги одновременно обернулись. На лицах отразилось изумление. К ним через площадь бежала Аврора. Вот уж кого они меньше всего ожидали увидеть здесь и сейчас. «Ро!» — воскликнул Фабиан, когда девушка затормозила напротив них. «А ты что здесь делаешь?» «Вас ждала». «Это еще зачем?» — осведомился Ларри, не сводя с нее взгляда. «Потому что я могу вам помочь». «Ты нам?» да фабиан ухмыльнулся ты очень помогла мне в прошлый раз, но сейчас вряд ли ты в силах что-то сделать да бросьте у вас дело висит нераскрытое по тем убийствам, а я знаю с кем и где можно пообщаться и что-нибудь доразузнать Ты же не ждала нас здесь весь день только чтобы сделать такое шикарное предложение воскликнул ларри аврора щелкнула пальцами ну не весь день Но ждала. И многое узнала, кстати. «Тебя вот!» – она ткнула кулаком плечом Фабиана. «Половина департамента терпеть не может. Ты никогда никому не поможешь. А еще все время везде влезаешь без очереди. Отделу розыска никак не удается найти след недавно похищенного некой сущностью одного из городских селебрити. Аналитики жалуются, что раскрываемость за год упала». «Хватит, хватит!» – замахал руками Ларри, но Аврора аж светилась от удовольствия. «Неужели ты все это подслушала?» – сощурившись спросил Фабиан. Девушка вздохнула. «Вашим сотрудникам бы трепаться поменьше, где ни попадя. Если задаться целью, можно данных на целую библиотеку собрать». С кислыми лицами маги снова переглянулись. «Ну что, я в деле?» «Как думаешь, Ларри?» Элементалист не ответил. «Они ведь уже однажды привлекли Аврору к делу. Так почему бы не сделать этого снова? Лишь бы только в этот раз ее информация оказалась стоящей». А Фабиан терпеливо ждал ответа друга. Для себя он уже решил, что готов на все, лишь бы раскрыть это дурацкое дело. И собирался принять предложение девушки Несмотря на то, что вообще-то они не имели права привлекать гражданских к работе в поле. Но тогда в Лимбе они пренебрегли этим правилам. Так что и сейчас вполне можно было бы на него наплевать. И все же Фабиан хотел услышать мнение Ларри. Друг всегда старался неукоснительно следовать регламенту. И сейчас мог заупрямиться. В Лимбта Аврора хотела попасть по немного иным причинам. «Другого выбора у нас все равно нет, да?» Потирая подбородок, сказал Ларри. «И зацепок тоже. Давай возьмем ее. Хуже точно не будет». Изо всех сил делая беспечный вид, элементалист пожал плечами. Он не хотел, чтобы они поняли. Перспектива поездки в компании Авроры, пусть и по работе, ему очень даже нравилась. «Вот это по-нашему!» – просияла чародейка. «Не ожидала, что вы, парни, так быстро согласитесь. Я-то придумала кучу аргументов, даже шантажом бы не погнушалась. Класс!» Ларри надеялся, что ни Аврора, ни Фабиан не догадаются об истинной причине его согласия. Будь на месте девушки кто-то другой, элементалист упирался бы до последнего, потребовав допросить свидетеля, как положено в департаменте. Даже с привлечением манипулятора в случае необходимости. «В смысле, ты что, согласен?» – опешил Фабиан. Он-то ждал, что друг начнет, как обычно, пререкаться. Ларри, увидев выражение его лица, едва удержался от смеха. «А ведь это как раз подходит под описание нестандартного подхода к работе!» – выдал он. «Что за чушь ты несешь?» «Ах!» Ты же, как обычно, все пропустил. Помнишь тот обучающий курс, что для нас организовали полтора месяца назад? — Боги, помню, конечно. Можешь не продолжать. Лицо Фабиана исказилось, будто ему стало больно. — Тогда ты все понял, — удовлетворенно кивнул Ларри и повернулся к Авроре. — Мы слушаем. Девушка охотно заговорила. — Позавчера в Лимбе я слышала. Как один посетитель, какой-то мелкий торгаш, рассказывал своим дружкам о том, что видел кое-кого на месте одного преступления. Там какой-то недострой или что-то вроде. Якобы три темные фигуры принесли тела и бросили их там. Но по пути назад они затеяли перепалку, началась потасовка. Когда они ушли, делец вышел посмотреть и нашел там кое-что. Должно быть... Обронил один из преступников. «И что же там было?» «Не знаю, он не описал подробно, но говорил так, будто это была какая-то ценность. Сказал, что выручит за эту вещь неплохие деньги». «А где найти этого дельца?» Заинтересовался Фабиан. Глаза мага загорелись. Он не сводил с девушки взгляда. «Кажется...» «Он что-то говорил про магический рынок на юге Нуарвилля», — сведя брови, произнесла Аврора. «Если я увижу его, то сразу вам укажу». «Магический рынок?» — поджал губы Ларви. «Выбора все равно нет», — крутанул головой Фабиан, будто хотел размять шею. Аврора переводила непонимающий взгляд с одного мага на другого. «А что такое?» — поинтересовалась девушка. — Нас там не любят, мягко говоря, — объяснил Фабиан. — Магический рынок — место особенное, — кивнул Ларри. — Там много чего нелегального можно найти. От колдовских книг и гримуаров до всевозможных демонических потрохов. Там свои законы, и таким, как мы, там нужно быть особенно осторожными. — Э-э-э, протянула с сомнением, — может... Тогда не стоит ехать туда в офисных костюмах. Фабиан невесело усмехнулся. А разницы нет. Некоторые местные нас как будто чуют. Ладно, это не важно. Поехали к твоему дельцу. Поговорим с ним, несмотря ни на что. Оказавшись на территории магического рынка, Фабиан, Ларри и Аврора словно попали в иной мир. Здесь господствовали свои законы и порядки позволявшие всем магическим созданиям сосуществовать без конфликтов. От всех посетителей требовалось соблюдать строжайший нейтралитет. Маги разделились, каждый из них пошел вдоль отдельного ряда. Шагая к сектору, где торговали различными магическими ценностями, Фабиан скользил взглядом по жуткого вида лавкам. На стеклянных столах громоздились части тел демонов и чудовищ всех типов форм и размеров. Рога, кости, куски кожи и отрезки меха. На латунных подносах горками лежали засушенные и свежие лапы гончих, щупальца червей, хвосты химер. В гигантских бутылях, наполненных синим полупрозрачным раствором, плавали глаза, легкие, мозги и сердца. Рядом в чанах со льдом, словно экспонаты на жуткой анатомической выставке, жирно поблескивали разноцветные куски мяса. Продавцы омерзительных товаров провожали Фабиана недобрыми взглядами. Мак знал, что некоторые из этих торгашей – сами демоны, готовые ради наживы продавать части тел собственных собратьев. Остальную часть товара поставляли нечистые на руку охотники на демонов. Фабиану и самому доводилось заниматься этой грязной работой, особенно когда он нуждался в деньгах. Самый лучший и самый верный способ быстро ими разжиться. И хотя делалось все это через посредника, приходилось каждый раз менять внешность. Жуткий сектор остался позади. Потянулись лавки с магическими книгами. Ряды гримуаров теснились на стеллажах и столах. В отличие от мясников, чей товар рекламировал сам себя, продавцам книг приходилось учиться распускать слухи о том, что у них можно найти любую магическую литературу, даже очень редкую, древнюю или запрещенную. И Фабиан в свое время на собственном опыте убедился, это действительно по большей части просто слухи. В поисках одного гримуара, настолько редкого, что маг начал даже сомневаться в его существовании. Он обошел, наверное, все магические магазины и рынки в Нуарвилле, не оставил без внимания и самые мрачные лавки, но так и не смог отыскать нужный том. Часть фолианта потом обнаружилась в архивах департамента, но знания, представленные в ней, оказались для мага бесполезны. По соседству с книжным сектором располагались павильончики со всевозможными магическими артефактами, утварью и прочими предметами обихода. Украдкой взглянув на Аврору, Фабиан заметил, как девушка едва заметно кивнула. Этот жест означал «Будьте готовы, мы близко». Внезапно чародейка остановилась у одной из лавочек и сделала вид, будто заинтересовалась товарами. Перебирая латунные побрякушки, таинственно поблескивавшие в теплом желтом свете фонариков, Ро иногда издавала удивленно восторженные возгласы. Фабиан едва удерживался от того, чтобы не поморщиться. Слишком уж наигранно она это делала. Тем временем они с Ларри обошли ряды так, чтобы окружить продавца лавки долговязого и неопрятного молодого человека. Внезапно тот словно почувствовал неладное и оглянулся. При виде Фабиана глаза торговца расширились. Недолго думая, делец перемахнул через стойку своей лавки и бросился бежать к ближайшему выходу. Ларри и Фабиан рванули за ним. На рынке тут же начался хаос. Что-то вопили вслед оперативникам продавцы и посетители. Они не мешали магам но и не помогали остановить беглеца. делец, пробегая вдоль рядов с необычными нарядами, опрокинул вешалки в попытке задержать погоню. Владелец точки заорал ему вслед проклятия. Фабиан пронесся мимо него, перескочив через поваленные вешалки и выругавшись. Спасибо хоть, что подозреваемые и другие продавцы не могли воспользоваться магией на территории рынка, На павильонах лежала блокирующая способности и магов, и демонов заклинания. И именно поэтому нельзя было дать подозреваемому уйти. На бегу Фабиан заметил, что Ларри несется прямо на перерез торгашу. Еще миг, и элементалист схватит его. Внезапно раздался вскрик. Ларри налетел на появившегося из ниоткуда торговца домашними вещами. Тот... Нагруженный своей утварью, мага не видел. Вдвоем они рухнули на пол и скрылись под горой одежды. Фабиана кольнула досада, но размышлять было некогда. Делец вот-вот сбежит, а их все еще разделяло большое расстояние. Торговец уже протянул жилистую руку к ручке входной двери, как вдруг вмешался еще один неожиданный фактор. Ро! Выросшая перед беглецом будто из пустоты, успела поставить ему подножку. Взмахнув длинными руками, словно ветряная мельница, продавец упал и распластался на полу. Он попытался вскочить на ноги, но не успел. Раздались звон металла и звук удара. Делец снова повалился на пол и на этот раз уже не поднялся. Фабиан затормозил перед Авророй. Та стояла застыв, словно статуя. В поднятых руках она держала блестящий тяжелый поднос с выгравированными на нем узорами. «Ой, кажется, я перестаралась», — пролепетала девушка, глядя на долговязое тело, распростертое у ее ног. Фабиан присел рядом с ним и пощупал пульс на шее. «Жив», — констатировал он. «Здорово ты его вырубила». «Спасибо». Сама не ожидала, что додумаюсь. Аврора вернула под нос на место. В этот момент к ним подбежал Ларри. «О, дружище, ты в порядке?» Воскликнул Фабиан. «Я-то думал, придется тебя спасать». «Да будет тебе», мрачно ответил элементалист. «Я гляжу, наш подозреваемый не в том состоянии, чтобы говорить». Фабиан снял с плеча Ларри вышитый пестрыми узорами шарфик и положил его на ближайшую груду вещей. «Не страшно. Устроим ему очную ставку. Ну-ка, помоги мне!» Они подхватили дельца под руки и поволокли его из здания рынка на улицу.